Сержант Анга смотрела на Ваимса сквозь клубы пара, поднимавшегося из стоящей перед ней миски. "Сэр, мне правда очень жаль, что так случилось", сказала она. "Да я на всю жизнь упрячу его за решётку", прорычал Ваимс. "Вы не можете его арестовать, сэр", вмешался капитан Марков, меняя полотенце на лбу Анги. "Правда? Не могу арестовать за нападение на офицера?" Видите ли, сэр, ситуация несколько щекотливая, пояснила Ангва. Ты офицер стражи, сержант. В каком бы обличии ты ни находилась. Да, но, сэр, нас бы больше устроило бы, если бы все эти слухи о вервольфе и дальше оставались соковыми, ответил Марко. Вы так не считаете? Господин де Слов всё записывает. Мы с Ангвой Предпочли бы избежать лишних осложнений. Пусть знают только те, кому нужно это знать. «Значит, я запрещу ему записывать!» «Каким образом, сэр?» Его вопрос несколько поумерил пыл Ваймса. «Хочешь сказать, я, главнокомандующий стражи, не могу запретить какому-то, мол, идиоту записывать все, что ему заблагорассудится?» «О, конечно, можете, сэр!» Но я не уверен, что вы можете запретить ему записать то, что вы запретили ему записывать, сказал Марков. Я просто поражён. До глубины души. А наведь твоя твоя подруга, закончила Анга, вдыхая пар носом. Но Марков прав, господин Вайнс. Я не хочу, чтобы этому делу давали ход. Я сама виновата в том, что недооценила парня. Сама попала в ловушку. Ещё пару часов, и я буду в полном порядке. Я видел, в каком состоянии ты заявилась, сказал Вайнс. На тебя было страшно смотреть. Обычный шок, нос как будто закрылся. Я словно выбежала из-за угла и наткнулась на старика Шкорона. О боги, что, настолько плохо? Ну, может, не настолько. Оставьте всё как есть, сэр. Прошу вас. А наш господин до слов оказался способным парнишкой, буркнул Ваимс, располагаясь за своим столом. Сначала у него была ручка, потом появилась отпечатная машина. И тут все почему-то решили, что он теперь важная шишка. Ладно, придётся ему кое-чему ещё научиться. Он не хочет, чтобы мы за ним следили. А, отлично, больше не будем. Пусть некоторое время пожинает то, что сам посеял. Боги-свидетели, у нас и без него достаточно хлопот. Но официально он, видишь эту табличку на моём столе, капитан? А ты видишь, сержант? На ней написано: "Командор Ваимс". Это означает: я в ответе за всё. И вы только что получили приказ Понятно. Но какие ещё новости? Морковки в нол. Хороших новостей нет, сэр. Пёсика пока никто не нашёл. Гильдии чувствуют себя хозяевами города. У господина Скряба было много посетителей. А первосвященник Чудакули выступил с заявлением, что по его мнению, лорд Ветеринари сошёл с ума, поскольку буквально за день до происшествия рассказывал Чудакули о том, как научил ангустов летать. Лангустов. Летать, переспросил Ва임с монотонным голосом. А ещё о том, что очень скоро корабли будут передаваться по семафору, сэр. Ну и ну. А что говорит господин Скряб? Он предвкушает наступление новой эры в нашей истории и надеется вернуть Ангкор-парк на путь ответственности перед гражданами, сэр. Это всё равно что научить Лангустов летать. «Не совсем, сэр. Тут замешана политика. Очевидно, он намеревается вернуться к ценностям и традициям, которые сделали наш город великим, сэр». «А он вообще знает, какими были эти ценности и традиции?» В ужасе спросил Ванс. «Полагаю, что да, сэр», — с каменным лицом ответил Маркоу. «О боги! Я бы уж лучше рискнул с лангустами!»